— Они с Сони троцем нанялись красить методистскую церковь. — Да. Ты поговорил с ним об этом моем приятеле? — Поговорил, — сказал Грег. Голос его стал еще более осторожным. — Ну? — последовала короткая пауза. Затем Грег сказал. — Том думает, что ты перепутал дни. — Перепутал? Что это значит? — Понимаешь? Грек как будто извинялся. «Он говорит, что действительно ехал вчера вечером по шоссе. И видел тебя, и что он тебе помахал, а ты помахал в ответ. Но знаешь, морт что...» морт кажется, уже догадался, в чем дело. «Том говорит, что ты был один», — закончил Грек. «Долгое время...»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 Он сказал это очень тихо. По правде говоря, у него немного перехватило дыхание. — Я думаю, — робко предположил Грек, — что, может быть, это Том чего ты -то напутал. Знаешь, он же все-таки не первой молодости, — закончил за него Морд. — Да, я знаю. У Тома наметан глаз на чужих. Всю свою жизнь он должен был запоминать здесь, в Тэшморе, чужих. В этом ведь заключается одна из обязанностей сторожа, верно?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 Не исключено, что этот Том поехал в Дерри и поджег дом, а шутер все это время был здесь и убил кота. Все, сходится. А теперь подумай, подумай хорошенько. Был он там на шоссе.